При этих словах, не сумев сдержаться, я негромко хихикнул. Асуна одарила меня ядовитым взглядом, но тут же вновь повернулась к съеживающемуся Неске. Я сконфуженно поднял руки и извиняющимся тоном обратился к кузнецу, лицо которого было искажено от страдания. «Прости, я не над твоими словами смеялся. Просто вот эта сестрица всего неделю назад сказала мне ровно такие же слова, как ты сейчас. «А?» Неска распахнул глаза, явно застигнутый врасплох, и вновь повернулся к Асуне. Несколько раз вдохнул-выдохнул, потом, наконец, робко спросил. «Это ты ведь, Асуна-сан, один из игроков переднего края?» «Да? А?» На этот раз пришел черед Асуны захлопать глазами. Затем, подавшись чуть назад, Она спросила в ответ. «Откуда ты знаешь?» «Ну, рэперистку в накидке с капюшоном все знают. На переднем крае ты единственная девушка-игрок. А, вот как!» С непонятной интонацией произнесла Асуна и еще глубже надвинула капюшон на лицо. Я подошел к ней на несколько шагов и сказал. «Похоже, эта маскировка уже начинает тебя выдавать. Тебе не кажется, что лучше бы ее убрать?» пока к тебе не приклеилось какое-нибудь прозвище типа «Серая шапочка». «Спасибо за заботу, но она мне нравится, она теплая. «А, ну да». Я решил не спрашивать Асуну, что она будет делать, когда наступит весна. А вновь повернулся к остолбеневшему Неске. Не в силах удержаться, я задал вопрос. «А... это... а кто я? Ты тоже знаешь?» Дело не в том, что мне хотелось выяснить уровень своей знаменитости. Главным образом мне было интересно, насколько среди игроков переднего края распространилась история о Биттере номер один. А, а... нет, не знаю, прошу прощения. Его ответ, честно говоря, принес облегчение пополам с шоком. Это, видимо, было написано у меня на лице, потому что подошедшая Асуна хлопнула меня по плечу и сказала «Видишь, я же тебе говорила, можешь не беспокоиться на этот счет. Но... но... мне нравится эта бандана! Давай тогда я тебе прозвище придумаю. Украинский самурай, как тебе?» «С чего еще украинский?» «Ну, твоя бандана же в сине желтую полоску». Цвета украинского флага, верно? Если тебе так больше понравится, шведский самурай тоже подойдет. Прошу прощения, а можно воздержаться от обоих вариантов? Кузнец Несха с обалделым видом слушал нашу пикировку. Наконец он боязливо вмешался. А это то, что ты сказал, это правда, что Асуна-сам тоже говорила про «все когда-нибудь умрем»? На этот вопрос, естественно, его главное действующее лицо отвечать было не в настроении. Кидая спасательный круг, я нарочито веселым тоном произнес. Ага, честно-честно. Было просто жутко. Она четыре дня подряд охотилась в лабиринте и в конце концов вырубилась у меня на глазах. Я, конечно, так ее оставить не мог, но поднять целого игрока у меня не хватало силы. И тогда я ее в одноместный спальник и... БАМ! Тут Асуна, наступив мне на ногу, вернула лицу нормальное выражение и спокойно произнесла. Честно говоря, это чувство и сейчас еще не совсем прошло, потому что мы сейчас всего лишь на втором уровне, а наша цель сотый. Это очень далеко. Во мне все время борются две мысли, что мы туда обязательно доберемся и что мы наверняка выдохнемся где-то по пути. но...» Карии глаза под капюшоном вдруг загорелись. Сейчас они горели так же ярко, как при той нашей встрече в лабиринте. Однако оттенок мне показался другим. Но я уже перестала сражаться ради того, чтобы умереть. Чтобы жить. Чтобы пройти игру. Может... Может, я не такая оптимистка, чтобы так говорить, но... все таки я нашла для себя одну... Хоть и мелкую, но цель. Ради которой... «И сражаюсь». «А, правда? И какая это цель? Съесть целый дрожащий пирог?» Я спросил вполне серьезно, но Асуна почему-то вздохнула и ограничилась коротким «нет». После чего снова обратилась к Неске. «И ты наверняка тоже найдешь. Нет, я уверена, она в тебе уже есть. Цель. Что-то, ради чего ты должен сражаться. Ведь сумел же ты выйти из стартового города». «На собственных ногах!» Неска не ответил. Вместо этого вновь опустил голову. Однако глаза его были открыты. Он сверлил взглядом свои кожаные ботинки. «Я заметил, что это была обувь не для ходьбы по городу. Она и защиту давала». «Да, она у меня была. Цель». Вздохнул он наконец. Голос его прозвучил обреченно. Но всё же мне показалось, что в нем была маленькая, но верная искорка. Однако Несха, словно пытаясь ее задуть, отчаянно замотал головой. Но только она уже пропала. Еще до того, как я угодил в этот мир. Задолго до того. В тот день, когда я купил у нее шлем, я при первом же тесте соединения получил диагноз НПП. НПП расшифровывается как Несовместимость с полным погружением Устройство полного погружения Очень сложный аппарат Который должен постоянно обмениваться С мозгом микроволнами Сверхмалой интенсивности Оно должно пройти тонкую настройку Под конкретного пользователя Однако для каждого из десятков тысяч Продающихся нейрошлемов Проделать такое вручную невозможно Поэтому в них заложена функция автонастройки. При первом использовании необходимо пройти долгие нудные тесты и калибровку, и только начиная со второго раза можно просто включить питание и сразу отправиться в полное погружение. Но очень редко бывает, что начальный тест не проходит до конца и выдается результат несовместимость с полным погружением. Обычно это случается, когда какое-то из пяти чувств не функционирует нормально, или когда сигналы поступают в мозг с микроскопической задержкой, или еще что-нибудь такого типа. Как правило, это не становится непреодолимым препятствием, однако бывают случаи, когда погружение действительно оказывается невозможным. По-видимому, до сих пор НПП Не доставляло Неске особо серьезных проблем в Айнкраде. Хотя, возможно, для него было бы большим везением, если бы он просто не мог нырять. Тогда он не оказался бы в плену этой смертельной игры. Кузнец сложил на ковер все принадлежности своего уличного магазинчика, после чего мы перешли в один из пустых домов возле площади и продолжили слушать историю Нески. В моем случае. Слух, осязание, обоняние и вкус работали нормально, а со зрением обнаружилась неполадка. Несха протянул руку к поставленной Асуной на круглый столик чашки с чаем, однако не сразу схватился за ручку. Сначала его пальцы застыли прямо перед ней, а потом он их медленно выпрямил, коснулся и осторожно сжал. «Это не значит, что я ничего не вижу. Но бинокулярное зрение не работает. То есть чувство расстояния, чувство глубины у меня нет. Я не могу оценивать расстояние между рукой аватара и другими предметами. Я подумал было, что это не так уж страшно. Но тут же понял, что ошибаюсь. Будь САО обычный фэнтезийный ммрпг, думаю, дисфункция Несхи не стала бы серьезной проблемой. он мог бы атаковать цели издалека, иными словами, выбрать себе класс мага. Но в САУ не то что магов, даже лучников нет. Все игроки воинских классов здесь должны сражаться оружием ближнего боя. А в бою, что мечом, что секирой, что копьем, если не чувствуешь дистанцию, если не можешь верно оценить расстояние между собой и монстром, это действительно очень большая проблема. В этом мире самая основа боя – прочувствовать всем телом досягаемость своего оружия. Глотнув чая и также осторожно поставив чашку обратно на блюдце, Несха бессильно улыбнулся. Мне даже коротким молотом по оружию, которое уже лежит на наковальне, и то трудно пить. Вот почему ты все так аккуратно делаешь, когда занимаешься усилением, да? Ну, да? И когда меч разбивается, мне в самом деле очень жаль. Но, подняв глаза, он по очереди посмотрел на нас с Асуной и слабо улыбнулся. Чего я это все говорю? Мой фокус с подменой вы же раскусили. Причем, даже не сегодня. Вы же еще третьего дня заметили, когда воздушный флирет плюс 4 асуны у меня дистанционно забрали, да? А, ну, тогда это было типа... А вдруг? И когда я так подумал, оказалось, что час, через который право владения должно перейти, уже почти вышел. И тогда я вломился в комнату Асуны на постоялом дворе и заставил врубить, материализовать все предметы. Тут я ощутил прилетевший справа взгляд со свойствами колющего удара и в последний миг удержался от того, чтобы рассказать о содержимом рюкзака Асуны. И, в общем, Флерет вернулся. Тогда стало совсем ясно, что это в самом деле жульничество, но что этот фокус основан на быстрой смене до меня дошло только позавчера. И ключом было твое имя, Несха. Нет, Натаку. Услышав, как я его назвал, Несха, он же Натаку, резко втянул в воздух. Сжав руки в кулаки поверх стола, он чуть привстал. Но тут же снова плюхнулся обратно на стул и повесил голову, будто стыдясь самого себя. Надо же, вы и это уже раскопали. Нет, это мне пришлось купить у торговца информации. Потому что ведь даже твои пятеро приятелей из легендарных храбрецов зовут тебя Незо. Это значит, они тоже не знают, да? Они не знают происхождения имени Незо, то есть Натако. Неско достаточно. Я с самого начала выбрал себе это произношение, потому что хотел, чтобы меня так звали. И Кузнецкий внул. Да, ты прав.